Глава пятая. На полосе. Светлана вышла из класса одной из последних в компании Рыси и Ларса. Ей было жаль ночного охотника. ена казалось, не взлюбила его больше остальных. Возможно, потому что девушки держались вместе, а Ларс все время был один. Кроме того, она очень хотела расспросить оборотня об его истинной паре. Но Ларс выглядел так неприветливо, что она никак не могла на это решиться. Мужчина взглянул на девушек из-под лобья и прошел мимо, явно не собираясь с ними разговаривать. Света озабоченно нахмурилась и, чуть помедлив, бросилась вслед за ним. «Эй, Ларс, подожди минутку!» Ночной охотник замер на месте и медленно повернул голову в сторону Светы. «Чего тебе?» Светлана остановилась перед ним, ощущая себя маленькой глупой девочкой, решившей докучать взрослому дяде. Ларс был высок и очень крепок. Мощные мышцы перекатывались под ученической формой. Казалось, одно неловкое движение, и его одежда треснет по швам. Он был физически привлекателен, но выражение его грубоватого лица портило все впечатление. Ларс хмурил густые брови и кривил губы, отчего на его лице лежала сеточка морщин. Вдобавок, его правую щеку пересекали четыре толстых шрама, из-за чего уголок правой губы казался приподнятым, словно бы в недоброй усмешке. Хотя на самом деле Ларс не улыбался. Никогда. И теперь, глядя в пронзительные ярко-желтые глаза оборотня, Света подавилась своим вопросом. Нет, она не боялась мужчины, но определенные опасения он ей внушал. «А ну, как он был голоден! Сейчас перерыв, у нас есть немного времени, я бы хотела познакомиться с тобой поближе». Света начала издалека. «Познакомиться поближе?» Казалось, Ларс был удивлен. «Зачем тебе это? Мне кажется, красавчик-аристократ положил на тебя глаз. Он тебе более подходящая пара, чем я. Не нравится потомок убийцы драконов, есть еще смазливый воришка. Скользкий, конечно, зато безобидный». «Воришка?» Света недоуменно покосилась на рысю, но та лишь пожала плечами. Ларс усмехнулся и ничего не ответил. Светлана взяла себя в руки. «Вообще-то я хотела поговорить о другом. Я хотела спросить о твоей истинной паре. Меня интересует все, что связано с этим вопросом. «Я должна понять, стоит ли мне оставаться в Академии или лучше вернуться домой». Рыся говорит, что у людей не бывает истинных пар. «Вот я и решила». «Верно, — говорит», — Ларс проговорил медленно, словно нехотя. «Только я не хочу о ней вспоминать. Не сейчас». Повисло молчание. По коридору проходили студенты, торопившиеся на следующий урок, и никто не обращал особого внимания на замершую возле аудитории троицу. «Хорошо, пусть не сейчас, а когда?» Света пыталась заглянуть оборотню в глаза, но он упрямо отводил взгляд. «Как-нибудь потом». И не дожидаясь реакции на свои слова, Ларс скользнул в поток студентов, идущих по коридору. «Мне кажется, это будет еще одна грустная история», — Света задумчиво глядела ему вслед. «А какая была первая?» Рыся стояла, наклонив голову к плечу. Светлана спохватилась, что лучше пока не рассказывать о том, что она увидела в подвале. «Твоя». Она пожала плечами и совершенно честным видом посмотрела на подругу. Тренировка должна была проходить во внутреннем дворе замка. Света удивленно разглядывала рощу, что росла прямо посреди мощёной брусчаткой площади, и никак не могла придумать, где же здесь можно тренироваться. Словно подслушивая ее мысли, Ирлин ворчал себе под нос. «Интересно, нам придется прыгать по деревьям?» В отличие от аристократа, Светлана была в хорошем расположении духа. Ей казалось, что с ней непременно должно случиться сейчас что-то очень хорошее и интересное. «По-моему, здесь красиво и дышится легко». Света поравнялась с Ирлином. Девушке не хотелось в том признаваться, но красавчик действительно начинал ей нравиться. По крайней мере, он был гораздо приветливее прочих ее однокашников. «Ты просто не бывала в нашем фамильном лесу». Ирлин, увидев Свету рядом с собой, улыбнулся и расслабился. «Там гораздо красивее, деревья выше и не такие кривые, как здесь». Света пожала плечами. «Здесь высокогорье. Ничего удивительного в том, что деревья кривы». «Ничего удивительного». Ирлин кивнул. «Просто это некрасиво. Тебе обязательно нужно побывать в нашем родовом замке». «Ты приглашаешь к себе в гости?» Света даже особо не удивилась. «Почему бы нет?» Аристократ улыбнулся еще шире. «Этот фарс рано или поздно закончится, и я смогу вернуться домой». «Приглашаю тебя быть моей гостьей». Он протянул Свете руку, но она не приняла ее. «Спасибо, я обязательно подумаю над твоим приглашением». Девушка улыбнулась и отошла в сторону. В конце концов, соглашаться на первое же предложение казалось ей неправильным. А то, что последует еще одно, Светлана не сомневалась. Ирлин был настойчив. Шестеро новеньких студентов замерли в том месте, что было обозначено в их расписании первое время они просто стояли, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу и бросая друг на друга озадаченные взгляды. Урок начался, но никто из преподавателей к ним так и не пришел. Потом они и начали скучать. Ена находила по округе и пинала шишки. Рыса присела на корточки возле муравейника и с интересом наблюдала за жизнью его обитателей. Ларс стоял в центре лужайки, закрыв глаза, неподвижный, словно статуя. Бруно нервно вышагивал по поляне, заглядывая за каждое дерево, точно ожидая, что кто-то прыгнет на него оттуда. «Может, мы перепутали место?» Свете было не по себе. Она и так уже дважды проявила себя не лучшим образом, и мысль о том, что она опять ошиблась, была очень неприятной. «Это ты все вечно путаешь, а я пришла в нужное время и в нужное место», — Ена тут же окрысилась на нее. «Видимо, это очередное испытание. Предыдущее ты провалила, так что можешь спокойно идти в свою комнату. Здесь тебе тоже делать нечего». Света нахмурилась, собираясь ответить резкостью, но в этот момент ей на плечо легла тяжелая рука Ларса. Оборотень отрицательно покачал головой, и под взглядом его ярко желтых глаз со Светланы слетел боевой настрой. И в самом деле, Ена явно ее провоцировала, так зачем было поддаваться ей? Девушка кивнула оборотню, и он убрал ладонь, изобразив на лице подобие улыбки. Время шло. Чтобы немного развлечься, Света попыталась мысленно проделать свой вчерашний путь, приведший ее к злополучному провалу в подвал. Как бы в нем ни было жутко, но ей хотелось еще раз увидеть тяжелые цепи, которые некогда удерживали могучего зверя. При мысли о драконе у Светланы мурашки побежали по спине. Наверное, он был невероятно силен и красив. Гордое крылатое создание, которое злые люди посадили на цепь в подземелье. Драконы должны летать, а не дети неба, и держать их в темном душном подвале было очень жестоко. Света не успела додумать свои мысли, когда вдруг почувствовала странное волнение, словно сквозняк пробежал по ее плечам, она опоёжилась и испуганно огляделась. Ей вновь показалось, что она забыла нечто очень важное, а теперь никак не могла вспомнить. Девушка принялась озабоченно вертеть головой, пытаясь понять, чувствовал ли кто-нибудь из ее однокашников что-то подобное, но они все вели себя спокойно. И тут она услышала легкий ритмичный стук. У Светланы перехватило дыхание. Именно этот звук она слышала перед тем, как встретила своего слепого спасителя. Она попыталась разглядеть его между деревьями, но не увидела ничего, кроме веток и листьев. «Светлана, что с тобой?» Ирлин заметил ее метание и отлепился от дерева, на которое облокотился со скуки. «Мы здесь не одни», — Света не могла понять, рада она этому или страшиться встречи со слепым незнакомцем. «А ну, как он забыл ее!» «Конечно, не одни», — Ена фыркнула. «Здесь полно других студентов, Бестолыч. Мне кажется, у тебя нервный срыв, и тебе пора домой. Всегда знала, что люди слабаки. Самоуверенности тебе не занимать», — Ирлин бросил на Ену недружелюбный взгляд. «И наглости», — это были слова Бруна. Ена, поняв, что сказала лишнего, открыла было рот, чтобы загладить неловкость, но так и замерла, не успев произнести ни слова. «Прошу прощения за свое опоздание, господа студенты. Меня задержали дела. Надеюсь, вы не успели сильно заскучать». Словно бы из ниоткуда на полянке появился еще один мужчина, высокий и статный, вчерашний светен, провожатый. В правой руке он все так же держал длинный деревянный посох. Глаза его по-прежнему закрывала черная повязка. Он был одет в такую же тренировочную форму, что носили все прочие преподаватели и студенты. Плечи его покрывал длинный серый плащ. Он выглядел не старше Ирлина, но Света сразу поняла, что это ошибочное впечатление, хотя объяснить причину своей уверенности она бы не смогла. «Мое имя Горгорон, я ректор Облачной Академии. Рад приветствовать всех вас в ее стенах». Мужчина стоял, не двигая головой и вообще не шевелясь. Света понимала, что слепому не нужно переводить взгляд с одного собеседника на другого, но это выглядело жутко. На всех словно нашло некое оцепенение. Никто не мог сказать ни слова в ответ на приветствие, и ректор, видимо, довольный произведенным эффектом, улыбнулся уголками губ. «Ну что же, раз вы все в сборе и готовы к занятию, начнем урок». Ирлин первым сбросил оторопь и заговорил. «В нашем расписании сейчас значится тренировка, магистр Гаргарон. Я думал, что ее будет вести кто-то другой». Гаргарон приподнял бровь под повязкой. «Я не понял сути вашего замечания, лорд Ирлин». Ирлин лишь молча покачал головой. «Если других возражений ни у кого нет, приступим. Начнем с простого». Ректор отставил руку с посохом в сторону и чуть пристукнул концом палки по земле. В тот же момент деревья и кусты, в изобилии росшие вокруг, словно ожили, зашевелились и принялись расползаться в стороны, освобождая пространство. Они вытаскивали из земли длинные корни, и те, словно настоящие змеи, ползли прочь вслед за стволами. А на их месте обнаружилась тренировочная полоса препятствий, скрытая до времени живыми зелеными ветками. «Невероятно!» — Света только и смогла прошептать себе под нос. «Это только самое начало, дитя мое!» Ректор услышал Светину реплику и ответил на нее. Света с трепетом подняла глаза на чародея. Он не мог видеть ее, однако лицо его было повернуто к ней, и он улыбался. Светлане стало не по себе, как будто ползающих древесных корней было недостаточно, чтобы испугать ее. «Это полоса препятствий, самая простая из тех, что есть в академии». Гаргорон подошел к сооружению и постучал по нему кончиком посоха. «Пройти ее под силу любому новичку. Мне нужно понять, в какой физической форме находятся мои потенциальные студенты. Потому прошу вас». Он указал посохом в сторону полосы препятствий. «Лорд Ирлин, покажите пример». Ирлин уже сделал шаг в сторону сооружения, но Ена проскочила перед ним. «Я буду первой». Охотница запрыгнула на помост. «Что нужно делать? Просто дойти до конца?» «Именно так». Гаргорон кивнул. «Будьте внимательны, юная леди». С этими словами он стукнул посохом об землю, и полоса препятствий ожила. Вокруг деревянного помоста кружились мешки, набитые песком. Вращались тонкие палки, что так и норовили сделать подсечку по ногам или отвесить подзатыльник. Части тренировочной дорожки то и дело опускались вниз или поднимались, образуя провалы или неожиданные ступени. Были на полосе и вращающиеся части, и скользкие бревна, а в самом конце был приготовлен огромный чан, полный неизвестной жидкости. «Какой ужас!» Света едва прошептала себе под нос. «Это абсолютно безопасно!» Слепой ректор вновь услышал ее замечание. Видимо, слух у него был исключительный. Но выглядит очень страшно. Светлана передернула плечами. «Возможно, тебе виднее!» Гаргарон скривил губы, не поворачивая головы, а Свете показалось, что в его голосе скользнула досада. Ена в один прыжок оказалась на помосте. Она двигалась с удивительной грацией, уворачиваясь от качающихся мешков с песком и палок, что так и норовили сбить ее на землю. Охотница с легкостью дошла до середины полосы и оказалась на вращающейся площадке. Для того, чтобы пройти дальше, необходимо было выждать нужный момент и прыгнуть. И вот, когда Ена была уже готова к прыжку, из боковой стойки вылетела бита и со всего маху врезалась ей в спину, сбивая оборотня на землю. Ена зарычала и кубарем слетела вниз. «Я же сказал, будьте внимательны!» Гаргорон усмехнулся. Ена чертыхалась и отплёвывалась от листьев и травы, набившихся ей в рот. «Следующий!» Ректор вскинул подбородок, не отворачивая головы от полосы препятствий. «Я!» Никто не успел сделать ни шагу, как рыся уже прыгнула на помост. Ночная охотница была быстрой и легкой. Она очень внимательно наблюдала за действиями своей предшественницы и учла все возможные промахи. Девушка почти бегом преодолела половину полосы и, оказавшись на вращающейся площадке, ловко ушла от столкновения с битой, перепрыгнув через нее. Рыся замерла в центре круга, бросив победный взгляд на Ену, и это стало ошибкой. В этот момент совершенно неожиданно на уровне ее ног оказалась еще одна бита. Рыся не успела отреагировать, и кубарем слетела с помоста. Ена не смогла сдержать торжествующей улыбки. Следующим на помост поднялся Ларс. Доски жалобно заскрипели под его весом, прогнулись, но выдержали. Несмотря на внушительные габариты, мужчина двигался ловко и быстро, с легкостью избегая столкновения с препятствиями. Света следила за его выступлением, задержав дыхание. Очень уж ей хотелось, чтобы оборотень дошел до конца без потерь. Увы, этого не случилось. Уже перед самым концом сработал скрытый механизм, и с совершенно неожиданной стороны в Ларса ударило копье, тупое древко которого было замотано мешковиной и набито все тем же песком. Света услышала лишь судорожный выдох и увидела, как тело Ларса тяжелым кулем повалилось на брусчатку. Она закусила губу. Наверное, падать на камни было больно. Для Бруно все закончилось очень быстро. Парнишка даже не успел толком испугаться, когда уже сидел на земле, потирая ушибленный зад. «Вас осталось двое», — Гаргарон проговорил это совершенно равнодушным видом, словно бы рассуждая о тех, кто не успевает сдать тетради на проверку, а не о синяках и садинах своих студентов. «Я смотрю, вам нравится наблюдать за тем, как мы ломаем себе шеи», — Ирлин прошипел со злостью. «Отнюдь», — ректор лишь качнул головой. «К тому же, смею заметить, ни одна шея еще не была сломана. Идите, господин Ирлин». «Покажите пример того, как аристократы вашего рода умеют решать проблемы». Показалось или в голосе ректора послышалась грустная ирония? Ирлин поджал губы и прыгнул на помост. Мужчина был в хорошей физической форме, и Светлана ожидала красивого выступления, но Ирлин явно чувствовал себя на полосе неуверенно. Он пошатнулся на бревне, едва увернувшись от мешков с песком, чуть не поскользнулся, когда перепрыгивал через бьющие по ногам палки. Однако он упрямо двигался вперед. Настойчивость ему было не занимать, Света уже имела возможность в том убедиться. Шаг, поворот, прыжок. Вот Ирлин увернулся от хитроумных подсечек на вращающейся платформе. Вот пригнулся под крутящимся бревном, норовившим снести с плеч его красивую голову. Казалось, финиш был близок, и Ирлин уже мог торжествовать победу. Он бросил на Гаргорона ликующий взгляд. И это в очередной раз оказалось ошибкой. Он потерял координацию, запнулся на гладком бревне и рухнул вниз практически на ровном месте. Света прикрыла рот ладошкой. Аристократ должен был быть в ярости, он не любил проигрывать. И она не ошиблась. Ирлин выбрался из кустов, которые угодил, и с вызовом приблизился к ректору. Их взгляды были бы почти на одном уровне, если бы не черная повязка, закрывающая глаза Горгорона. Хотя все-таки ректор был немного выше и смотрелся в целом крепче Ирлина, и возможные драки, наверное, одержал бы верх, если бы не его физический недостаток. Хотя сама вероятность драки между студентом и ректором казалась немыслимой, Ирлин пылал таким ярым негодованием, что Света не сильно бы удивилась этому. «Вы хотите что-то сказать, лорд Ирлин?» Гаргарон говорил спокойно, но в его голосе было столько металла, что можно было сковать целый доспех для воина. «Хочу!» Ирлин, напротив, был на взводе. «Что вы пытаетесь нам доказать? Что мы ни на что негодное ничтожество, Эту полосу препятствий невозможно преодолеть!» «Вы так считаете?» Ректор по-прежнему был спокоен. Он лишь склонил голову на бок. «Да, я так считаю!» Ирлин выдохнул эти слова ему в лицо. «Все это лишь показательное выступление, чтобы унизить нас и выставить с позором вон!» «Вам не кажется странным, что я сам пригласил вас в Академию, а теперь всеми силами пытаюсь отсюда выгнать?» «Да еще и с позором!» Ректор удивленно приподнял под повязкой черные брови. «Если бы я хотел этого, то просто открыл бы для вас дверь в обратную сторону. Нет, я не хочу вас ни выгонять, ни ломать ваши бесценные шеи, господа студенты. Тогда зачем заставили нас проходить непреодолимую полосу препятствий?» Ирлин скрежетал зубами, глядя на ректора снизу вверх. «Вы считаете, что она непреодолима?» Гаргарон по-прежнему не поворачивал головы. «Да, я так считаю». «Хорошо», — Гаргарон кивнул. «Лана, подойди ко мне». Света вздрогнула, не сразу сообразив, что Гаргарон зовет ее. Приблизилась с интересом, глядя на его необычное лицо. Ректор был очень красив. Пожалуй, даже красивее Ирлина, хотя, возможно, не все бы с ней согласились, уж слишком жестким было его лицо, хищным и злом бровей, частично прикрытых черной повязкой. Среди его угольно черных волос яркой полосой выделялась снежно-белая седая прядь. Света одернула себя, она вообще не имела права разглядывать его и рассуждать так о преподавателе. Это было неправильно. К тому же он был старше ее, хотя точно оценить его возраст ей было сложно. Да и сколько лет было самой Свете в этом мире. Зеркало говорило одно, а брошенный дома паспорт — совершенно другое. «Будь добра, дитя мое, подержи мои вещи». Гаргорон, не глядя, сунул Свете в руки свой посох и плащ. «И следи за мной внимательно, хоть кто-то же должен пройти сегодня эту полосу». И Гаргорон запрыгнул на помост. Света только охнула, прикрыв рот ладошкой, когда тяжелые мешки с песком пронеслись в считанных сантиметрах от лица мужчины, не причинив ему вреда. Он едва поводил головой, уклоняясь от соударения, словно бы и заранее знал, где именно пролетит снаряд. «Ректор свободно опустил руки вдоль тела, словно для него пересечение полосы препятствий было увеселительной прогулкой, а не сложным испытанием. Он двигался с невозможной для слепого человека грацией, прыгая на скользких бревнах, словно по ровной земле. Вот он оказался на вращающейся площадке и развел руки в стороны для сохранения равновесия». Первая бита пролетела мимо него, вторая также не нашла своей цели. Гаргорон словно танцевал между тяжелыми снарядами, так ни разу не встретившись ни с одним из них. Он играючи дошел до конца полосы и спрыгнул с нее. Повисла гробовая тишина. Как видите, не так уж она сложна, если даже слепой смог преодолеть ее. Ректор приблизился к остолбеневшей лане и протянул руку, а девушка поспешила вложить в нее посох. «И плащ, будь добра!» Светлана, заливая смущенной краской до самых кончиков ушей, накинула плащ на широкие плечи ректора и сделала шаг назад. «Теперь ты!» Света вздрогнула и не двинулась с места. Гаргорон проговорил, не поворачивая головы в ее сторону. «Не бойся, ты же видела, что это возможно!» Светлана никогда не была спортсменкой. И тем более сейчас, когда ей нужно было не в 100 метровку на время пробежать, а пройти через полосу препятствий по волшебству, выросшую во дворе магической академии. Ей было страшно из-за всех этих болтающихся мешков, любой из которых мог запросто выбить из нее дух, из-за палок, встреча с которыми сулила, если не переломы, то ушибы и синяки точно. Девушка вздохнула и забралась на помост. И вдруг, повинуясь внезапному порыву, она закрыла глаза и сделала шаг в пустоту. Она двигалась по полосе, лишь только слыша, как свистит вокруг нее воздух, раздираемый тренировочными снарядами. Она шла между ними, словно точно знала наперед, где именно будет нанесен удар. Она была совершенно спокойна, даже дыхание не сбилось. Светлана просто чувствовала, где и как ей нужно пройти. Она словно неслась в неком потоке, что вел ее к правильной цели. В неком потоке. Потоке магии. Будто кто-то незримый вел ее сквозь этот поток. Лана открыла глаза и спрыгнула с помоста. И в этот момент огромный чан, что стоял в конце на самом верху, прокинулся, и из него широким потоком хлынула холодная вода. Вот только ланы на полосе препятствий уже не было».